Глава сорок первая. Дракон подошел вплотную и, нависая надо мной, смотрел с лукавым прищуром. «А у меня в голове так извинело. Мы объявим о нашей помолвке. Я точно не ослышалась? Мне не показалось?» «Что?» спросила внезапно осипшим голосом. «Ты сама предлагала пожениться, помнишь?» криво усмехнулся Талис. «Но ты же отказался!» воскликнула я, с трудом переборов оторопь. А теперь передумал. Пожал он плечами. — Почему? — спросила, теряясь под пристальным взглядом. — Ты ответила на мой поцелуй, Триса. Улыбнулся Талис, подняв руку и прикоснувшись к моей щеке. Ответила так, как может только женщина, которая разделяет страсть. Горячие пальцы прошлись по скуле, заправили прядь волос за ухо и опустились на плечо. «Теперь я знаю, что это не будет глупой жертвенностью». Наклонившись, прошептал он мне на ухо, обдавая горячим дыханием щеку и вызывая странное оцепенение. «Мне не нужны подачки. Хочу тебя всю». Я зажмурилась, изо всех сил стараясь держать дрожь и понять, что вообще происходит. Талис изменился, стал совсем другим. Я не могу сказать, что мне это не нравится, но как-то настораживает» по поводу твоей цветочной деятельности отстранившись невозмутимо произнес дракон я еще не до конца разобрался и буду признателен если ты все сама мне расскажешь а если не доверяешь разузнаю своими способами например наведусь к мадам тюльпи Жаль что я ее вчера немного испугал но думаю это поправимо немного нервно хмыкнула я вспомнив устрашающий облик лорда Энери когда он явился в цветочную лавку «Ты же смогла перебороть страх!» — пожал он плечами. «Я просто лучше тебя знаю», — приговорила неуверенно. «Как же? Знаю! Да я вообще не знаю этого мужчину. Еще вчера мне казалось, что я понимаю его, а сегодня передо мной совсем другой лорд Талис Энери. Уверенный в себе, напористый, порывистый и даже в чем то высокомерный, как все драконы. Неужели я так ошибалась в нем? Да, ты знаешь меня лучше, чем все остальные в этом городе. Но все еще непозволительно мало для невесты, усмехнулся Талис. И я намерен исправить эту оплошность. Погуляем. И он протянул мне руку, галантно чуть поклонившись, но не отпуская взглядом. Погуляем? Растерянно переспросила я. Вокруг дома? Зачем вокруг дома? По паритеру? Рассмеялся он. А как же опасность? «Ты сам говорил, что мне нельзя выходить», — нахмурилась я. «Ты об этом позаботилась, как я понимаю?» — подмигнул Талис. «Теперь город в безопасности, по крайней мере, на какое-то время. И я не хочу терять это время». И он так посмотрел на меня, что я, как завороженная, вложила свою руку в его. Но как только он сжал мою ладонь, опомнилась и затераторила. «Мне нужно переодеться, наверное...» «Хотя особо не во что. Но причесаться хоть». «Решено. идем по магазинам». Засмеялся Талис, перебив меня. «И ничего не нужно менять, ты и так прекрасно. «Сказать, что я была растеряна, это сильно преуменьшить». Выходя из дома под руку с лордом Талисом Энери, я пребывала в странном состоянии то ли оторопи, то ли ужаса. «Мы поженимся?» Все уже решено». «Он так решил». Я не имею права возражать, ведь сама это предложила. Да и хочу ли я возражать? Пока не разобралась. Зайдем в цветочную лавку на минутку. Когда мы вышли за ворота, проговорил Талис и уверенно повел меня через дорогу. Зачем? Забеспокоилась я. Я должен извиниться перед мадам Тюльпи за вчерашнее вторжение. Улыбнулся Талис. И вроде логично, но я чувствовала, есть какой-то подвох. Он не успокоится, пока не выяснит все в подробностях. А скрывать уже и не имеет смысла. Дракон почувствовал магию, защищающую город. И сразу же связал ее появление с моим походом в цветочную лавку. Но сама я не имею права рассказывать ему об обществе драконоборцев. Я пообещала. Когда мы вошли в лавку, я была готова к тому, что мадам Тюльпи напугает визит страшного дракона. Но цветочница неожиданно радостно воскликнула. «Лорд Энери! Триса! Добро пожаловать!» «Мадам Тюльпи, доброго утра!» кивнул в ответ Талис. «Я счёл нужным зайти, чтобы извиниться за вчерашний инцидент. Надеюсь, я вас не сильно напугал?» «О, оставьте!» — отмахнулась мадам и затараторила. «Я все понимаю. Вы переживали за нашу трисочку. Это мне стоит извиниться перед вами за оплошность с запорным заклинанием на двери. Обратилась не к тому магу, чтобы обновил. Вы же знаете этих наемных магов. Вечно что-то не то делают. Но уже все исправили. Такого больше не повторится». «Мадам Тюльпи...» «Не стоит лукавить», — улыбнулся Талис. И цветочница заметно занервничала, а я умоляюще посмотрела на дракона. Но он лишь усмехнулся в ответ на мой взгляд. «Я знаю, что вчера вечером в вашей лавке состоялась некая встреча, итогом которой стало появление защитного поля над городом», — произнёс Талис. «Прошу вас передать тем, кто это сделал, что я жду их у себя сегодня вечером, для обсуждения дальнейших действий по защите Паритера от наших общих врагов. — Не понимаю, о чем вы? — испуганно посмотрела на меня мадам Тюльпи. — Я ничего не говорила! — вырвалась само собой. — Да, Триса сохранила вашу тайну. Я сам догадался, — кивнул Талис. — И хотел бы пообщаться с защитниками города лично. — Полагаю, нам есть что обсудить? — Всего хорошего, мадам Тюльпи. И он вывел меня из лавки. Мадам Тюльпи проводила нас задумчивым взглядом, и когда я обернулась уже в дверях, неожиданно показала мне большой палец. Это приободрило, но ненадолго. «Я все еще злюсь, что ты действовала за моей спиной», — произнес дракон, увлекая меня по тротуару к центру города. «Я очень надеюсь, что ты не сказала этому сборищу ничего лишнего». Я только рассказала о грядущей угрозе, прошептала в ответ, почему-то чувствуя себя предательницей но скрыло все от меня», — хмыкнул Талис. «А ты принял бы их помощь?» — покосилась я на него. «Опасность грозит не только нам, под угрозой весь паритер. Они имеют право знать и защищаться. Но ты слишком гордый. Да-да, я уже понял», — перебил Талис, отведя взгляд. «И как бы ни было больно от того, что ты не веришь в меня, Триса, я готов признать право горожан на оборону, раз уж они оказались способны на это». «Я верю в тебя!» — воскликнула, остановившись. «Но не готова рисковать твоей жизнью!» Он посмотрел на меня долгим пристальным взглядом, вздохнул и ответил. «А я готов переступить через предрассудки и гордость, только чтобы защитить тебя. Но, прошу, не лги мне больше, Триса. Еще одного предательства я не переживу». Сказав это, он взял меня за руку и уверенно пошел вперед. А я вдруг осознала что это были не просто слова, это было нечто большее. Признание. Он не сказал те самые заветные слова, но ясно дал понять, что я дорога ему. Настолько, что гордый дракон примет помощь каких-то там магов, смирится с этим и не будет возражать. А я причинила ему боль, действуя скрытно. Ведь точно так же скрытно действовала она, драконица, предавшая его. Но я не она. Я не предам и больше не обману. Прости прошептала, опустив голову. Он сильнее сжал мою ладонь и улыбнулся. «Больше во мне и не нужно было. Теперь у нас все будет хорошо. Обязательно будет. Ведь мы есть друг у друга, и у нас есть защита местного противодраконьего общества. А еще я, кажется, скоро выйду замуж. Жаль, что рядом нет мамы. Она за меня точно порадовалась бы». «Альта! Девочка! Стой!» Окликнул кто-то, и мы остановились. Из чайной, мимо которой мы проходили, вышел тот самый глубоко пожилой дядечка с тростью, которого я мельком видела вчера на собрании. Он медленно, опираясь на трость, подошел к нам и, покосившись на талиса, проговорил. — Как же ты похожа на мать! Но глаза-то мои! Здравствуй, внучка!